16 августа 1935 года. Зеленская. «Ну вот тут», — говорил Шелестов, показывая муразовый, крутой обрыв над серебряным, тихо плеющим, словно радующимся себе запомнить доном. «Вот сюда, Татьяна, топиться бегла. — Прямо ваша вотчина тут, — говорил ему раз в любую сим. Она давно полюбила его, как почти всякий пациент, психиатра, а редактор, писателя. Есть что-то в этих занятиях сближающее. Еще, говорят, ассистентка-хирурга, особенно фронтового. — У вас как ясная поляна, все отсюда. — А тут мой дядя жил, — говорил Шелестов, — учитель. Меня выучил, всему, что знаю. Здесь же и похоронен. Люди отзываются все прям как про ангелы, если пангелы ангелы были. — А у меня нет родового гнезда, — сказала Муразова. — Все разорено. Под Тамбовым было имение, там папу убили. Мама еще в десятом году уехала. В квартире мужа давно чужие люди. — Он кто был? — спросил Шелестов. — Бестакностью было расспрашивать, но еще бестакнее не интересоваться. — А не помню, — усмехнулась она, — юрист какой-то. Некоторое время шли, не обмениваясь ни словом. Да, произнесла она, мне тут книжку прислали. Не знаю уж, насмешник или поклонник. Первая книжка моя, гнездо. Я и забыла это все. Ахматовщину много, конечно. Ты что-то с плеч губами кружева отводишь в темноте полупрозрачный, и всякой лебеди, пруд, твои легкие руки, как струны, ужас. Она смеялась, закрыв лицо руками. А потом... Знаете что? Через три года, господи, через три, плакат обходит скиталец, в него упирается палец. Оршинные буквы кричат, а ты записался в отряд. С щитами защитными кроется, сегодня уйдет бронепоезд. Представить это вы можете, а? «Только представить! Вот скажите мне, где была я настоящая, там или тут?» «Вы бы книжкой одной издали», — сказал Шелестов, не зная, чему ее утешить. «Наглядно было бы. Да зачем же, Кирюш, позориться? Я перечитывать боюсь и то, и это. Любовная блажь, революционная, одинаково блажь. Я тоже до революции себя почти не помню», — признался он. «Ну, вам и не надо. Вы прозаик, ваше дело убирать мир. А я поэт». — Была, — поправилась она, — и должна бы хоть что-то иметь, чтобы это выразить. Но что же вам не было? — И вам сейчас ничего своего не нравится? — неуклюж спросила. — Нет, почему? — Одно стихотворение нравится. — Прочитайте. Она помолчала. Тут, как в старь ревнуют дряхлые боги, Вечера полны духоты и луны но поет кузнечик и в пыли дороги, отъезжающим мастры еще видны. И он говорит, кончилось лето, так кончается жизнь, а мне легко, от того, что много красок и света, от того, что небо не так высоко. Стехотворение Игоря Юркова. «И кто же это написал?» — спросил он. «Та или другая?» — Третья, — сказала она, — но я ее не видела почти никогда. Вечером гуляли в степи. Шелестов прихватил восьмилетнего сына. Хотелось похвастаться перед Муразовой всеми своими достижениями. Правду сказать, он мало внимания уделял семье, все уходило в пороги, но и как же иначе? Не учит ли нас все кругом, включая родную партию, что надо делать свое дело, а на не отвлекаться? — Отвлекается ли, например, закат и вообще природа? Думали бы они о человеке, разве у них получилось бы так хорошо? Но сын он захватил, держал за худую ручку, чувствуя смутную неловкость, и сын робел, и самому как будто не о чем было говорить с ним. С Муразовой вот было о чем, хотелось услышать от нее, как обнаглели завистники и как он всех победит, но сын, видно, тоже что-то свое думал, и на обратной дороге когда густые лиловые и тонкие облака на горизонте стали почти черными, спросил вдруг: Папа, почему дураки в Бога верят? — Ну, не одни же дураки, — смущенно сказал Шелестов, поглядывая на Муразову с гордостью, а вместе и виновато. Он не знал, верит ли она в Бога, точнее, верила ли в него Баланова. Муразов, конечно, совсем иное дело, но она взглянула на него с усмешкой, и вызовом то ли ему в темноте, как ты выкрутишься. — Ведь нет же ничего, — сказал мальчик уверенно. То ли из школы принес, то ли сам додумался. Если сам подумал, друг Шелестов, то плохо. — Ну как бы это, — начал он, выигрывая время, — человек же себе объяснить должен как-то. Откуда гром, молния? Это получилось у него очень уж глупо, школьно, и он оборвал себя. — Ты вообще подумай, вот книга есть. Написал же кто-то. «И вот это все есть!» — он обвел рукой темнеющее, грозное великолепие с полезненно алой полосой последнего закатного света. «Ну и думает человек, взялось же откуда-то!» И он ощутил обиду за Бога, скорее авторскую, чем церковную. Старался, столько натворил, а тут ходит восьмилетний Аболтус от горшка, не видно, говорит, что нету. Так же вот и ему говорили, что он ничего не писал, а его он убить был готов. Да, использовал материалы, что? Не исключено, что и тут имело место использование материалов, но они носились в пустоте в виде элементов а осталась устроенная система, степь, закат, сам Шелестов всего безупречным внутренним устройством, пишущий всякую секунду, даже когда в руке у него не ручка типа вставка, а ручка сына. Потом приходят дураки и говорят, вышло само. Само выходит, знаешь что? «Но как же он тогда терпит? спросила вдруг Муразова. Я верила когда-то, но потом поняла, что не могу. Не моим умом. Сказано же, могущий вместить, пусть вместит. Я не вмещаю. Непонятно, как можно все это видеть и терпеть. И вот хотя бы фашизм сейчас. Он как это терпит? Не надо бы ей пригришки, подумал Шерестов, ведь в школе разнесет и пойдут разговоры по повщина. Он мог по обыкновению отмолчаться, но чувствовал, что для Муразовой все это не пустой разговор, что сама она стоит перед трудным решением, о котором он ничего знать не может. И вечная осторожность изменила ему. — Был у меня разговор с одним попом, — сказал Шелестов медленно, словно продолжая отмерять, насколько можно проговориться. — С нашим попом, да, то есть фактически обновленцем. Помните, были? И вот я тоже ему говорю, ну хорошо, а как он терпит-то? И поп этот мне сказал, ведь он не терпит. На себя-то посмотри. Тебе ведь все датино, так что ж ты спрашиваешь? Себя спрашивай, а не его. — Ну, а это чистый гностицизм, — сказал ему разово, разочарованно, словно ей подсунули давнее, обманувшись надби. Если он не всемогущий, если зло сотворено отдельно и до него, это не совсем, не совсем мучительно морщий, словно припоминая старательное событие, заговорил Шелест. Зачем вот вы... — он хотел сказать при ребенке, но не в ребенке было дело. — Зачем вот вы так говорите, когда... — Ну, пусть нет, но какая... Самая мысль эта интересная, что он не один, а что, скажем, два, ведь в этом есть какое-то, я в детстве тоже вот много думал, смотрите, мы знаем, конечно, мы это чувствуем, потому что есть же почерк, что не могла одна рука вот эти облака, он заговорил в рифму и сам на себя обозлился, но остановиться уже не мог и не хотел, вот эти облака и, скажем, ребенка, это совершенно разные вещи. Я не думаю, что с Бога, если бы он был, вы понимаете, что я это все в порядке сюжета, что с него нельзя спрашивать за грозу, наводнение, что бацеллы всякое, это, коротко говоря, другое дело. Но совесть, человек там, понятие добра и зла, какое у степи, и даже у птицы может быть понятие добра. Но в человеке есть, и с него уже мы можем спрашивать. И тогда уже появляется огромная эта мысль, что нет одного, есть двое. Условно, пусть отец и сын, хотя где-то, наверное, муж и жена. Но согласитесь, что если человек до этого додумался, то он уже не так глуп человек-то. Уже когда древним пришло это в голову, то они ведь поняли главное, что этой степи, и скажем мне, нам по-разному дано и разное можно. Я не думайте, я не это... Я просто думаю, как красиво, что эту степь пишет одна рука, а вот нас с вами совершенно другая, и все, о чем мы мучаемся, все, от чего человек вообще сходит с ума и любит там и пишет, все вот от этого зазора, что мы смотрим на степь и понимаем, она будет без нас. А смотрим на детей или на какую-нибудь рукопись, которая ведь иным и дороже детей, и ясно, что они без нас не будут. И поэтому, когда смотришь на курган, скажем, на дон тот же, ты видишь это раздвоение, оно-то в тебе больше всего и болит. Что есть прекрасное и, есть, скажем, грязный ребенок. Я не скажу, что грязный ребенок плохо, но просто он другое прекрасный. Или вот с любовью он понимал, что нужно уже остановиться, но и так редко говорил с людьми, так много уходил в книгу, и так никто вокруг ничего не понимал. Ведь я почему так с этим Панкратом, с дураком мучаюсь, так и его мучаю? Он не Анфису любит, но Анфиса, в ней тоже есть что в степи этой, не знаю, в птице, в кусте. В ней та есть красота, которую поймать невозможно, и когда он с ней, то он в этой красоте. Хотя она, может быть, и дура. Вот Борисов пишет, что она такая и сякая. Я думаю, чего не понимаю, какая она? Я ей прости знаю, я вырос в ней, я понимаю отчетливо, что в ней сплошь жесткая трава, и все друг друга едят, но это вместе дают ту ужасную красоту, которую чувствуют люди простые. Чем он проще, чем меньше мешает ему голова, тем, может быть, он больше чувствует, и он хочет ее, хотя он прекрасно понимает. Тут он потерял мысль, потер шрам и тряхнул головой. «Да, но я не про то». «Почему же, — тихо сказал Муразово, — я знаю». «Нет, не про то!» — вечно ей редактору казалось, что она лучше понимает, чего он хотел. «Я про то, что сама эта догадка, двое вместо одного, она очень-очень хорошо про человечество говорит. Все вообще, что написано, оно от этого зазора, от щели этой. И все это ожидание, что придет, может быть, Третий Завет. Я читал же, не совсем же мы люди темные». Оно от того, что все ждут какого-то нового автора. Вот он придет и сведет воедино. Сведет, что мне голодно и холодно, что я заброшен, может быть, в снегу, в этой степи, как в седьмой части Панкрат мой, И что в это время прекрасно, что степь сверкает, что лед горит, что небо над всем этим, как наилучший хрусталь, придет и сведет. Потому что иначе эти двое, два автора, если так уж назвать, Они никак не помирятся, и действительно никак невозможно примирить. Муразова молчала, сын, кажется, испугался. Шелестов понял, что надо выходить из разговора, сводить его на шутку. — И это, может, будет редактор, — сказал он с неловким смешком. — Против вот вас. Он не решался взглянуть на Муразова прямо. А любопытная мысль про третьего редактора. Ветки писал, новый переписывал, придет третий — будет вычеркивать, вычеркивать. Да уже, кажется, и пришел. Хорошо, сказала она после долгого молчания, когда они втроем почти дошли до станицы. Вы, значит, допускаете, что человек все же сотворен? Ну вот, понял Шелестов, идеализм. Осторожней надо с ними, с комиссаршами, расчувствовался теленок. Не сотворен, — сказал он досадливо, может, сам взялся, но у меня такое чувство, понимаете, что ему дали мир, в нем горы, реки, звери, и он переписывает так, чтобы этому дать смысл, которого на самом деле нет. Я разболтал с чего-то, мы и чаю сейчас попьем, я восхитно пою с чебрецом. После обеда с мятой пили, а сейчас с чебрецом. Ночью он спал плохо, болела голова и мучила неловкость. Гришке он настрого запретил спрашивать о серьезном при чужих и вообще думать, о чем попало. Уроки вон учи, почерк, как след галочей. За семью за порами да еще за одним держит свою душу этот человек. Записал ему разу, а девичьей привычки вести дневник она не избавилась никогда. Но разговор ей чем-то не понравился. Может быть, тем, что увидела она ненадолго не совсем того шелестого, какого воображала. А это никакой женщине не понравится, будь она хоть декадентка, хоть комиссарша.